Что творится в армии? На Халхинголе и в Финляндии опозорились на весь мир. Армией командуют неграмотные люди, командиры эскадронов, вахмистры, без образования и опыта. А сотни образованных офицеров, окончивших академии, сидят годами в штабах на второстепенных должностях. Идет какой-то обратный естественный отбор. Делается все возможное, чтобы в следующей войне опозорить снова армию на весь мир. После разговора с рыбалкой решение новобранца довести дело до конца стало твердым, хотя он еще не видел способа, как при этом обойти свое непосредственное начальство. По существующей практике все информационные документы ГРУ, включая сводки, составлял и подписывал начальники информационного отдела. Сигнальный экземпляр, как уже отмечалось, должен был докладываться Голикову, и только после его утверждения рассылался в войска и тем лицам, которые были включены в спецразнарядку. Новобранец решил направить сводку в войска без ведома генерала Голикова, что само по себе было совершенно беспрецедентным случаем, но, по мнению подполковника, другого выхода не было. Вызвав начальника типографии, новобранец вручил ему сводку, приказал ее срочно отпечатать, а сигнальный экземпляр доставить ему якобы для доклада Голикову. Получив сообщение о том, что сводка готова, новобранец приказал сдавать тираж в экспедицию для рассылки, а полученный сигнальный экземпляр запер у себя в сейфе. Затем позвонил начальнику экспедиции, попросил поскорее отправить сводку в войска и порекомендовал в последнюю очередь разослать сводку по московским адресам. В Москве, мол, ее всегда успею получить. Вскоре из окружных штабов стали поступать подтверждения о получении сводки. Теперь предстояло самое трудное. Доложить сигнальный экземпляр Голикову задним числом, Предвидя немало скверных минут, новобранец вошел в кабинет начальника ГРУ и молча положил сводку перед ним на стол. Голиков полистал брошюру и стал рассматривать схему. Лицо генерала Голикова сначала выражало удивление, потом недоумение, а затем Голиков отшвырнул сводку и грохнул кулаком по столу. Для всегда уравновешенного генерала это было проявлением крайнего гнева. Взяв себя в руки, Голиков поинтересовался у новобранца, не получил ли он от кого-нибудь задания спровоцировать войну с Германией. Чего он добивается, поднимая такую панику? Может ли новобранец ему членораздельно ответить? Подполковник также стараясь держать себя в руках, Сказал, что главной обязанностью разведки является не только снабжать свое командование реальной информацией и по возможности не участвовать в его дезинформации, но и при случае подсказать командованию правильное решение. Так вот, он считает, что если мы ждем, что в связи с операцией «Морской лев» немцы начнут оголять нашу границу, и мы сможем легко осуществить намеченную операцию, а нам можно на все это не рассчитывать. Немцы не собираются никуда перебрасывать войска с наших границ, а, напротив, постоянно их усиливают. Из этого вытекает, что им известны наши планы, и они, естественно, не собираются им следовать. А из этого вытекает, что и мы, в свою очередь, не должны больше ждать. И именно сейчас, когда у нас еще имеется почти двойное Превосходство над немцами, пока те еще не вышли на нашу границу по всей ее протяженности, пока источники румынской нефти еще как следует не защищены, наносить удар первыми, организовав несколько пограничных инцидентов, которые можно представить как немецкое нападение. Слушая своего подчиненного, генерал Голиков Не проронил ни слова, а затем вернул ему сводку, сказал, что подобный документ он утверждать не намерен, запрещает его посылать в войска и приказывает уничтожить весь тираж.